Глава девятая. Первый снег. Севастополь нынче в снегу. И в каком? Сантиметра 3 навалило. Мы с Кубой на утренней прогулке даже наш старый газончик не узнали. И не узнав пелёночку, щенок не смел осквернить её непривычный покров. Обошли вокруг дома. Куба даже лапы растопырил и почти не тянул. Скользко, страшно. А ещё я тоже шла в раскоряку, боясь сверзиться с высоты своего немаленького роста. От пережитого стресса малыш не смог сходить в туалет. А кто сказал, что щенок будет делать свои дела на улице с первых прогулок? Конечно, каждый раз я стараюсь похвалить Кубу за то, что он сделал свои дела на улице. На первых порах выглядело это так: только щенок присел для справления нужды, я повышенно радостным голосом его хвалю, на чём свет стоит и, это важно, держу на готове лакомство, чтобы тут же наградить ребёнка за совершённое действие. Скажу вам честно, сейчас, когда Кубе уже пять лет, я всё равно активно хвалю его за успешное выполнение этой процедуры. Лакомство уже не даю, но на словах всегда поощряю собаку: "Ай, Куба, молодец. Куба какает, Куба писает, молодец, Куба". Важно при этом оставаться рядом с собакой. Почему? Да чтобы она не испугалась своего одиночества и своей беззащитности в таком важном физиологическом процессе. Хозяин должен это понимать, иначе у собаки со временем будут проблемы со здоровьем. А снег лежит и не тает. Второй день наши прогулки выглядят как скачки на мини и подроме. Я ещё не поняла, кто со мной гуляет, то ли пёс, то ли конь. Пристёгиваю пятиметровый поводок, выходим на внутренний двор и там среди припаркованных машин изображаем коня и амазонку. Становлюсь на кусочек чистого асфальта и кидаю собаке игрушку в радиусе натяжения поводка. Куба игрушку ловит, я опять кидаю. Потому что скользко на прогалках Куба за одно с предательским снегом. Он уже не тянет поводок, он его рвёт внезапно на ледяных присыпанных участках дороги. Шипеть на него в этот момент рядом бесполезно. Я уже и не шиплю, останавливаюсь в позе лыжника и жду, когда щенок сам захочет свою попу поставить возле моей ноги. Молча жду. ибо уже нет силы его отдергивать за поводок. А он то чешется, то зевает, то боком усядется, типа успокаивает меня. Следующий шаг — и опять рывок, опять остановка, опять ожидание, опять по часушке. И не дай бог собачка какая-нибудь на пути попадется, и он понесется с ней дружить. Тогда для меня самая надежная позиция — опуститься на четыре точки, чтобы не перевернуться на лед. Это потом меня научит наш инструктор по дрессировке, что на скользкой поверхности надо отпустить собаку с поводка и держать её внимание только игрушкой или лакомством. Тогда ни встречные собачки, ни кошки с фантиками не будут причиной щенячьих рывков. Только таким образом можно собаку заинтересовать и главное сохранить целыми свои конечности на ледяной тропинке. Но тогда я этого ещё не знала. Что ж, мы все в этой жизни учимся и учим, а также взаимно воспитываемся, как Куба и наша кошка Маня. Увещавательные беседы с кошкой проводить бесполезно. Даже после знакомства с ангелом совесть и способность к самокритике у этого создания находятся пока в зачаточном состоянии. Однако нужно как-то прекращать уничтожение нашим с мужем кровати. Вот уже месяц маняха время от времени с наслаждением дерёт спинку этой самой мебели. Забирается на высокое изголовье и точит когти. Собака при виде таких вольностей начинает терять над собой контроль. Муж за голову хватается, я ору на одного и успокаиваю второго. А маня, ничто же сомнешася, продолжает рвать нам мамин подарок, ибо кровать покупала мама. Случилось мне как-то быть на работе, когда между щенком и кошкой завязался интересный диалог. Как я его услышала? Ну, как? Ну, обыкновенно, дистанционно, телепатически. Они дома, я на работе. Но слышно всё. А у вас разве не так? Куба выговаривает Монахи. Манька, я из-за тебя с мамой поссорился. Что ты сделал? Поссорился? А что ты можешь знать о ссорах, насмешливо фыркает кошка. Она меня обещала мордой натыкать в пододеяльник. А я тут причём? Так из-за тебя же. Ты кровать дерёшь, я тебя гоняю, а мама не орнечает. Так оставь меня в покое, и будет тебе счастье. А я не могу. Я охраняю имущество. Ну да, ну да. Косок под одеяльника сожрал, конфету затолкал за комод, на пол ложу, опять налил. Охраняльщик. Маме про конфету не говори. Я для неё спрятал. Она будет пол мыть, а тут раз и приятный сюрприз. Она, знаешь, как обрадовается. Турак, ты конфету вывалил в пелёнки, она теперь ни за что её есть не будет. Что тут радоваться-то? И она на диете, если ты помнишь. «Опять?» — то-то я смотрю, нервная она какая-то стала. «Солнце моё! После того, как ты съел половину постельного белья, любой будет нервным. Диета-то тут ни при чём!» «Я не половину, я только полосочку оторвал». «Ну и зря. Всё равно вещь испортил». «Ты тоже портишь! Кто кровать дерёт? Иди на кухню и дери свою когтеточку!» «На-на, поучи меня ещё. Учить старших будешь, когда вырастешь. Вон, писаешься ещё. Учитель, ё-моё!» Я нечаянно. Мне нужно было. «Ты что ли не писалась, когда маленькая была?» «Не-а. Я же кошка, а мы люди интеллигентные. Мы не льём лужи, где попало. Мы всё делаем только в лоток. А ты встанешь и прудишь посреди коридора. Обходи потом твои моря нерукотворные. Дождаться прогулки, что ли, не способен? Не стыдно?» Стыдно. Ну я не могу так долго терпеть. Мама только вечером придёт, а папа когда совсем темно станет. Ладно, проехали. Маленький ты ещё. Понял? Маленький. Поэтому не должен учить меня, что драть, что не драть. Ясно тебе? Ясно. Ну иди сюда, не грусти. Вот тебе штучка, погрызи, развлекись. И маняха скинула со стола на пол что-то тяжёлое. Это что-то упало со смачным стуком. И дальше была слышна только возня повеселевшего кубы. С работы я, конечно, не могла увидеть, что именно кошка скинула на пол, поэтому решила дождаться, когда позвонит муж, который должен был вот-вот приехать домой. Так и случилось. «Алло!» — голос Эдика звучал несколько настороженно. «Чё делаешь?» «Да вот, ведомости заполняю. Ты уже дома? Купца выведешь погулять?» «Выведу. Слушай, а он тут что-то сжевал». Что? Как это выглядит? У вот чёрная пластмассовая аккумулятор от камеры. А что ты узнает? Придёшь, посмотришь. Остатки я убрал за столешницу. Там маленькая его ему скинула. Вот зараза, всё, приеду, закрою всех в разных комнатах. И вообще всегда будем это делать, когда уходим, от обеды не миновать. С тех пор мы всегда закрываем кошку в спальне, а Куба остаётся только в коридоре и кухне. Так они и ждали нас весь день. А однажды повезло мне подслушать ещё один интересный диалог. Маня, давай играть. Отвали. Ну давай, давай, давай, давай ты пой играть. Ну давай играть. Отвали, я сказала. Давай я тебя вот так укушу по норошку. А ты такая кричи: "Спасите, помогите!" Зави супермена. И тут являюсь я. Дурак, отойди от моего стула. Я такой спрашиваю: "Кто звал на помощь? Супермен всегда приходит вовремя. А твянь, герой тоже мне сначала кусает, потом спасает. Ну, понорошку, не больно же?" "Зато я тебе сейчас как дам больно по носу." "Отойди сказала от моего стола." "Ну ты что, Мань? Ты что такая-то? Вместе же играть интереснее." "Балбес ты кубка. Только бы играть тебе." «Погрузись в свой внутренний мир! Вот где море прекрасного! Никакие игры не сравнятся с, самё, с созерцанием! Если не оставишь меня в покое, я тебя поцарапаю!» Я пробовала созерцать, но мама испугалась. Видела, как она меня в ветеринарку таскала три дня подряд. Видела? «Это потому, что я долго созерцал!» «Обожрался ты, а не созерцал!» «Это я в пятницу обожрался, а в субботу и в воскресенье созерцал!» Только ты закончила с ветеринаркой. Не мешай, я медитирую. Что ты делаешь? Медитирую. Мой богатый внутренний мир позволяет мне уйти в себя и быть счастливой наедине с собой. Омм. Моёедине от роскошно. Сама с собой. В твоём мире-то есть друзья. Омм. Маня, смотри, отнесу тебя в ветеринарку. Я там уже была. Я их презираю. Я тоже там сегодня был. Они такие классные ветеринары. Сначала мне в попу совали что-то, я даже испугался, а потом мне разрешили целоваться с мопсом. Было так здорово. Тебя мопс когда-нибудь целовал? Что здорово, с мопсом целоваться или когда тебе в попу градусник суют? Градусник в попе, ну, не очень приятно, правда. А целоваться я люблю. Тебя унизили, а ты радуешься? Я бы научила тебя поднимать самооценку, но ты же ничего не поймешь. Я пойму. Мама говорит, я очень умная и все понимаю. Мама твоя тоже дура. Сначала накормила какую-то дрянью, потом на это деньги тратила, чтобы дрянь из тебя вывезти. Ладно бы мне новую мышь купила. Мама не дура, а что ты обзываешься?» Я правду говорю. Кто всех моих мышей пожрал? Ты пожрал. А кто мне возместит потерю? Может, мне эти мыши были как дети, а ты их пожрал. Теперь только медитация мне осталась. Но этого у меня уже никто не отнимет, даже твоя идиотка мама. Ещё раз так я он зовёшь, я тебя укушу, уже не понорошку, и назову. А ты мне ничего не сделаешь. Жлая ты. Зато ты добренький подлиза. Эдиди жалуется своей мамочке. И что я не жалуюсь, она сама всё слышит. Сидит на работе и слышит. Что ж не неси, на расстоянии даже индийские йоги не умеют слышать, тем более твоя мама дурочка. Гав! Ой, как страшно, я прямо вся трепещу. Гав! Гав-гав-гав-гав-гав. Эй, ты, куда ты лезешь ото мой стол, мой стол? Куда ты поразить наш шкаф точно не залетишь? Гав-гав-гав-гав-гав. и за помятую кровать тебе влетит. Чё ты сказал, не кроши батон, детка? Стул опрокинул ты, а не я. Ты — главное несчастье этого дома. Ш -ш -ш -ш -ш главное несчастье дома попрыгало-попрыгало, но кошку на шкафу, конечно, не достало. Тогда малыш уселся возле шкафа и твёрдо решил караулить вредную маню до прихода родителей. Жаловаться им он не будет. Они и так все поймут». А вечером бедная казанская сирота Маня отыгралась за свое поражение. На глазах у Кубы залезла к нему в миску и выпила вчерашнюю воду, хотя у самой в мисочке была вода родниковая. «Но пить у себя это же так расточительно! Лучше из кубкиной миски, и чтоб он видел! А если погонится, то Маня изобразит из себя жертву преследований». Тогда папа начнет носить ее на ручках, а мама ругать Кубу. Оба будут Маню гладить, жалеть и чесать за ушком. Может, дойдет до них наконец, что Кубка — гад последний. Сколько возможностей упустили, чтобы от него избавиться, и вот вырос величиной с коня. Попробуй сейчас его утопи. У-у-у, выдумывай теперь для них новые способы избавления от этого тунеядца. Мне что, больше заняться нечем? Не пытайтесь меня переубедить, что в подобные моменты наша кошка думает о чём-то другом. Всё это написано у неё на физиономии. Поэтому Куба предпочитает смотреть в таких случаях не на кошку, а на монитор ноутбука. И вдруг Куба замер, увидев в интернете фото собаки, по шею закопавшейся в сугроб, а потом как гавкнет! Перевожу Японский городовой. Если это снег, то в чём я тогда сегодня валялся? Накануне ездили мы с ним гулять на исторический бульвар, туда, где находится знаменитая Севастопольская панорама. Хорошее место для гуляний. А остановиться решили во вражке за панорамой, куда не спускаются дети с родителями. Там и снега побольше, покров толщиной целых 2 см, везде 1 см. И то уже с проталинами. А у нас два, но в овражке. Да, ну и лучше, что в овражке. Собаку можно спустить с поводка, никуда не убежит. Купец, конечно, ошалел от такой свободы. Населся, как ужаленный за мячиком, валялся в снегу, рыл его вместе с землей. Намотался да икоты, как все крымские дети, когда им зимой выпадает два сантиметра белого счастья. В машине потом лежал пластом. Из машины вылез после долгих упрашиваний, до того был счастлив и обессилен. И до самого вечера сохранял на морде гордое выражение лица, говорящие «Эх, а вы, жизнь они нюхали! А я-то сегодня в настоящем снегу кувыркался!» И тут вечером появляются коварные фотографии чужой собаки по шею в снегу. Куба в депрессии. Такого снега он еще не видел.